Там сохранились мастерские, где коротко стриженные девушки в блузах пишут красками на пергаменте девизы. Мило отдает стариной, но так неказисто. З знаюю, знаю, сказал Реймонд Вестт тяжело вздыхая. По-моему сущее бедствие для автомобилей.уда ведут плохие и узкие дороги да и в самой-то этой живописной деревушке ездить опасно. Д джоойс кивнула. Дей действительноительно дорога в Рех узкая крутая прямо как стенка дома.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 кубинской что ли и то же ярое алого цвета женщинаен не остановилась перед гостиницей а проехала по улице немного дальше. когда она вышла из машины мужчина удивленно воскликнул Кэрл скажите на милость надо же встретиться в такой дали сколько лет не виделись Да я здесь с марджерри это моя жена ты должна с ней познакомиться они пошли бок о бок по направлению гостиницы Я увидела как другая женщина вышла из дверей и пошла им навстречу. Я успела мельком взглянуть на женщину по имени Кэрл, когда она проходила мимо. Напудренные добила подбородок и ярко- накрашенной губы я подумала, просто подумала: Такак ли уж Марджерри будет рада этому знакомству? Я не видела марджерри вблизи, но издали она производила впечатление чопорной и не слишком модной женщины. Разумеется, это не мо дело, но знаете,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 Мне это уже было известно, но скажи я ему об этом меня бы это не спасло. Он поведал историю обстрела я хочу сказать разрушение деревни сообщил о том, что хозяин пол Харвид Армс был убит последним за колт шпагой офицера испанцы на пороге собственного дома и о том, как кровь его брызнула на плиты панне и никто в течение столетий не смог смыть этих кровяных пятен. Расказ очень соответствовал тяжелый, навающий дремоу атмосфере дня. голослос у него был вкрачивый, и тем не менее, в рассказе содержался какой-то пугающий подтекст. Манеры заискивающие хотя в то же время угадывалось, что он был жесток. Он заставил мне отчетливо представить все ужасы инквизиции и жестокостей совершенных испанцами. Он рассказывал, а я продолжала писать, как вдруг поняла, что увлеченный его рассказаом я изобразила то, чего не было.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 если это все сказал реймонд вестт когда джойс остановилась то я сразу скажу свое мнение это объясняется не с варением желудка пятна перед глазами после приема пищи нет не все сказала джойс послушайте продолжением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 конечно милая сказала мисс марпл мне сидя здесь в спокойной обстановке гораздо легче чем было тогда тебе разобраться во всем а будучи художником ты еще и очень впечатлительно ведь верно сидя в этой комнате с вязанием в руках имеешь дело только с фактами кровь на тротуар попала с купального костюма висевшего на балконе а поскольку он был красного цвета то преступники не заметили что он был в крови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 Мучину я сразу же узнал. Это был тот самый Дэннис, которого я видела в Реэдхауле. Жена была другая, то есть вместо Марджерри, Джооан, но женщина такого же типа, молодая, тоже скромно одетая, ничем не примечательная. Мне показалось, что я схожу с ума. Они заговорили о купаии. я скажу вам что я сделала я отправилась перемехоька в полицейский участок я опасалась что меня примут за сумасшедшую но мне было не до того к счастью все обошлось благополучно там уже был человек из скотлен ярда он приехал как раз по этому делу ох ты чего же неприятно рассказывать об этом оказывается дэнис дейкер уже был на подозрении у полиции но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 Я думаю, когда они убивали Марджерри кровь попала на купальный костюм Кэрл а поскольку он был красный, они ее, как говорит мисс Марпл не заметили ну а когда купальник развеили на балконе кровь и накапалала Оох она содрогнулась и до сих пор у меня это перед глазами. Совершенно верно сказал сэр Генри теперь я припоминаю настоящее имя преступника было Дэнни.